Однажды утром Белка сидела на ветке перед своим домиком на дереве и писала письмо муравью. «Дорогой муравей, кусочек коры, на котором я пишу, очень маленький, но мне так хотелось написать тебе пи». После слова пи кусочек коры заканчивался. Даже на имя там не поместилось. Белка перечитала письмо несколько раз и спросила себя, а что подумает о таком письме муравей? Догадается ли он, что слово пи На самом деле не пи, а письмо. Белка засомневалась. Но не отправить письмо было бы обидно. И она подбросила его вверх, и ветер тут же унес его с собой. Прошло совсем немного времени, а муравей уже получил на послание. Когда он прочел его, то взял маленький кусочек березовой коры и написал. «Дорогая белка, спасибо за твое пи». Он подписался и тут же отослал письмо. И уже скоро Белка смогла его прочесть. Сердце ее застучало, и на лбу появились глубокие морщинки. «Значит, он догадался, что это от меня», — подумала она. «Но что значит «за твое пи»?» «Может, он хотел сказать «спасибо за твое письмо, но я больше не хочу тебя видеть»?» «Или «спасибо за тарабарский язык, но постарайся в следующий раз написать нормальное письмо» «Или «не пиши вовсе»» «Или «спасибо за такое нахальство»» Белка замерзла и задрожала. Она начала быстро шарить по всем углам и ящикам, пока не нашла еще один совсем маленький кусочек березовой коры. На нем она написала. «Муравей, зайдешь в гости? Бел. Бел — это я, — подумала она. Он должен догадаться». Но все-таки она немного беспокоилась. «Бывают же на свете белка-бобр или белка-ослик? Ведь столько есть зверей, которых я не знаю, — подумала она». А потом ветер принес ей маленький кусочек березовой коры в ответ. «Ух ты!» — подумала Белка и прочла записку. «Да! Му!» — вот что там было написано. «Это от него!» — подумала Белка. «Это от него!» Она подскочила от радости, достала из шкафа самый большой горшок букового меда и поставила для муравья самую большую тарелку. Ведь уже совсем скоро они будут сидеть рядом и расскажут друг другу миллион вещей, о которых не напишешь в письмах.